Я внимательно следил за идущим по дуге Эрипио, автоматически подмечая, как ему досталось за последние часы. Предводитель сейчас мало походил на фронтующего властолюбца. Шмотки висели лохмотьями, комбез на груди украшали грязные пятна, нижняя губа основательно распухла, левая щека покраснела и покрылась волдырями. Видно, по дороге успел неслабо хватануть рентген. И тем не менее он был грозным противником.